Глава 30 Реховод. 1951 год. Полдневная жара невыносима, и Ливи с Зиги на несколько минут спасаются в кафе. Ливи нервничает и боится. Нервничает, потому что намерена поднять тему, которая с головой окунет Зиги в прошлое, а он предпочел бы его забыть. И это становится очевидным после двух месяцев встреч, когда Зиги ни разу не заговорил о жизни в плену, а боится, потому что если он не сможет рассказать о своем прошлом, у них, вероятно, нет будущего. «Ливи, ты чем-то встревожена», — говорит ей Зигги, — «пока они занимают свои места. По пути сюда ты и слова не вымолвила». «Я не встревожена», — поспешно отвечает Ливи и потом добавляет, «может быть, чуть-чуть». «Ты мне скажешь». Когда Зиги обращает на Ливи все свое внимание, как сейчас, она приходит в волнение и теряет дар речи. «Закажем напитки?» Ливи открывает меню. «И тогда ты мне скажешь?» Часть ее существа не желает открыто поговорить с Зиги сегодня, или в другой день. Они в молчании пьют кофе глясе с пирожными. «Зиги терпеливый», — думает Ливи. «Наверное, он может просидеть здесь час, ожидая, когда я что-нибудь скажу». «Зиги, ты много рассказывал мне о своей жизни после переезда в Израиль», — начинает Ливи, «но я не знаю, что с тобой было до этого». «Вот что у тебя на уме». Зиги ставит стакан на стол, и вдруг весь сникает. Ливи хочется взять свои слова назад. «Я же говорил тебе, все в прошлом, Ливи, какое это имеет сейчас значение?» «Для меня имеет. Ты все знаешь обо мне. Пожалуйста, расскажи немного о своей семье и хотя бы где ты родился», — настаивает она. Она твердо верит, что ее история часть того, что делает «Ливи! Ливи!» Как бы мучительно ни было вспоминать прошлое. Зиги вздыхает, проводит ладонями по лицу, запускает пальцы в густые волосы. «Я родом из города Чески-Тэшин в Моравии. Но это была Моравия, когда я там жил. Теперь это часть Чехословакии». «А твои родные? Они живы?» «Ливи не терпится услышать все сразу». «Ладно, Ливия, я к этому подхожу. Я был одним из четырех мальчиков, самым младшим братом. Мой отец работал в городе Портным, а моя мать...» Зиги замолкает, опускает голову и шмыгает носом. Она ощущает его боль. Разумеется, это и ее страдания тоже, и страдание каждого выжившего, но... Ливи также понимает, что надо дать ему выговориться. «Моя мать...» «Ох, Ливи...» «Она пекла лучшие в городе пироги. Каждый день мы приходили из школы в дом, наполненный райскими ароматами. Хлеб, пироги, печенье...» Зиги погружается в воспоминания, улыбаясь им. «Когда наши дела пошли плохо...» и нам запретили ходить в школу и на службу. Мой старший брат пошел воевать на стороне русских и был убит. Отец беспокоился за меня, как самого младшего, поэтому отправил с матерью к дяде в Краков. Мы пробыли там несколько месяцев, и в конечном итоге мама захотела вернуться домой к отцу, моим братьям и, конечно, к своей кухне. Зиги снова вздыхает. Он отодвигает свою тарелку и делает знак официантке принести еще кофе. На обратном пути нас остановили нацисты. Зиги теребит рубашку, крутит ткань и отрывается пуговица. Желая успокоить его, Ливи накрывает обе его руки своей ладонью. Улыбнувшись, он отпускает свою рубашку. Они били ее, Ливи. Били на глазах у меня, а меня и пальцем не тронули. Ливи крепко сжимает его руку, надеясь приободрить его. Когда нас, наконец, отпустили, я помог матери добраться до дома дяди в Кракове. Прошло, наверное, несколько недель, и мы услышали, что они начали депортировать всех евреев из региона. Мы с матерью спрятались в кладовке, но нас нашли, и потом... Потом нас всех вывели на городскую площадь и разделили нас. Тогда я в последний раз видел ее. Ливи не произносит ни слова поскольку понимает, что Зиги собирается силами, чтобы рассказать худшую часть истории, совсем как она запиналась в своем рассказе. Ее отправили в Освенцим, и она оттуда не выбралась. — О, Зиги, мне очень-очень жаль. По лицу Ливии струятся слезы. Так или иначе... Меня перебрасывали из лагеря в лагерь, сначала во Фрайбург, затем в Альденбург, где меня приставили к работе по изготовлению оптики для немецких субмарин, потом отправили в Гросрозен и, наконец, в Райхенбах. — Ну, тебя и помотало, — чуть улыбнувшись, говорит Ливи. — Можно и так сказать. Меня освободили в Райхенбахе и отвезли обратно в Прагу. Но в конечном счете я поехал домой в Моравию. Зиги прихлебывает из высокого стакана кофе-глассе, который перед ним только что поставила официантка. «Домой!» <связь> — Зиги фыркает. «В нашем доме жили немцы, и я выгнал их, и...» «Постой!» — прерывает его Ливи. «Ты их выгнал?» «Конечно! Они забрали наши жизни, и я не собирался отдавать им свой дом!» Глаза Зиги сверкают, и Ливи без труда представляет себе сильного, красивого мужчину, выгоняющего немцев из своего дома. «Продолжай!» — просит Ливи, прихлебывая кофе, и жалея, что Зиги не было рядом с ними во вранове, чтобы прогнать незваных гостей. Ну, я вновь поселился в своем доме И однажды раздался стук в дверь На пороге стоял мой отец Можешь поверить Его вместе с двумя моими братьями увезли в Лодзь, в Польшу Когда туда пришли русские Они сбежали и вступили в Чехословацкий легион Мои братья остались в Праге Но в конечном итоге мы воссоединились Зиги Спасибо, что рассказал свою историю. Зиги со вздохом закрывает глаза и медленно качает головой. Войну я пережил относительно легко, Ливи. Разве ты не слушала? Я не страдал, как ты с сестрами. У меня даже нет номера на руке. Номер на, Зиги, о чем ты говоришь? Это не соревнование. Это жуткая история, и вся наша история одинаково ужасна. Просто я хочу сказать, тебе выпали гораздо более тяжелые страдания, чем мне. Ливи, я до сих пор вижу это в твоих глазах. Когда ты думаешь, что никто не смотрит, ты как будто исчезаешь. «И ты тоже», — возражает Ливи, — «мы все исчезаем». Послушай, Зиги, у тебя есть отец и братья, у меня есть сестры. Давай воспользуемся нашим везением и будем ценить это. Думаешь, имеет значение, что тебе доставалось больше супа, чем мне? Или что у тебя было два одеяла вместо одного? Мы были узниками. Нас безо всякой причины выдергивали из наших домов и убивали наших родных. Зиги ставит свой стакан и берет Ливи за руку. Я живу с отцом в Ришоне и очень хочу, чтобы ты с ним познакомилась. Ливи удивлена. Она встречается с Зиги уже несколько месяцев, но он никогда не упоминал об отце. Но в то же время она знает, что в Зиги нет ничего дурного, что эта часть его жизни настолько тесно переплетена с трагедией его прошлого, что заговорив об одном, ему придется заговорить и о другом. Просто до сегодняшнего дня он не был готов. «Мне бы хотелось с ним познакомиться», стараясь скрыть напряжение, отвечает она. «Она тоже готова на время оторваться от их историй?» «Хорошо, потому что ему не терпится встретиться с красивой девушкой, о которой я ему рассказывал. Зиги открывает рот, чтобы сказать что-то еще, но вместо этого пристально смотрит на Ливи». «У меня что-то на подбородке?» — спрашивает она. «Просто это странное чувство, словно я видел тебя где-то раньше, Ливи. Оно сводит меня с ума». «Ну, наверное, мы были на одном корабле и могли в какой-то момент привлечь внимание друг друга». Ливи улыбается, радуясь, что Зиги не зациклен на прошлом, что они могут двигаться дальше и... Что-то щелкает у нее в подсознании, и она тоже пристально всматривается в Зиги. Группа позеров в окружении восхищенных девиц. Ты, мальчик Павлин, с восторгом шепчет она. Я кто? У Зиги ошарашенный вид. Ливи припоминает молодого человека, стоявшего в стороне, пока его приятели-авиаторы грелись в лучах внимания хорошеньких девушек. «Так вас называла Магда. Не тебя именно, а компанию, с которой ты был на борту. Пилоты, авиатехники, авиаторы». Зиги молчит, а потом расплывается в широкой улыбке, Ну конечно, ты та самая девушка, которая всегда казалась такой серьезной и смотреть ни на кого из нас не хотела. Это неправда, Зиги. На тебя я взглянула, по крайней мере, раза-два. Ливи заливается краской. Это совпадение восхищает ее. Она познакомилась с Зиги не по желанию сборщицы фруктов, с которой работала. Зиги действительно для нее родственная душа а, возможно, даже больше, ее судьба. Они пьют кофе и съедают по пирожному. Ливи еще немного встревожена, хотя Зиги переключился. Теперь он рассказывает смешные истории о товарищах по работе, делится своими инженерными амбициями и рассуждает о кафе, где подают лучший кофе-глассе, словно совершенно позабыв, что несколько минут назад Плакал об умершей матери. Госпожа Вейтсман встречает Ливи с широкой улыбкой. «Мой муж вчера вернулся поздно и не имел возможности познакомиться с вами. Я подумала, что вы захотите зайти в его кабинет и поздороваться». Поздороваться с президентом Вейцманом? – переспрашивает Ливи слегка дрожащим голосом. Но госпожа Вейцман уже решительно направляется вперед. Она стучит в дверь кабинета и входит, не дожидаясь приглашения. Хайм, это Ливи, новая горничная, которая не даст нам расслабиться. Добрый день, Ливи. Президент поднимается из-за стола. У него козлиная бородка и круглые очки. Он похож на университетского профессора. Я много слышала вас. У него дружелюбный взгляд, и Ливи чувствует расположение к этому человеку. Он протягивает ей руку, и Ливи пожимает ее. Непроизвольно она прячет левую руку за спину, И этот жест не остается незамеченным. Он дотрагивается до ее руки и очень осторожно поднимает вверх ее рукав, потом ласково проводит пальцами по выбитым цифрам. В этих цифрах заключено целое путешествие. Верно, тихо произносит он и Ливи кивает. Расскажите мне об этом. Когда он держал меня за руку, я возблагодарила Бога за человека, подобного Хаиму Вейтсману, человека с такой проницательностью. Я по-настоящему почувствовала, возможно, впервые, что вношу вклад в будущее Израиля». Ливи ужинает с Магдой и Ицхаком, развлекая их мельчайшими подробностями своей встречи с президентом, «Слушая мою историю, он не сказал ни слова, ни одного, просто дал мне говорить». «Бедняга», — смеется Магда, — «значит, он во второй раз выслушал нашу историю». «Моя отличается от твоей», — произносит Ливи, в тот же миг пожалев о сказанных словах. «Я не хотела этого говорить, Магда. Прости, прости». Магда улыбается. «Не волнуйся, Ливи. Я знаю, что не хотела». Однако всякий раз, когда упоминается тот факт, что ее сестры провели в лагерях два долгих года, пока она жила дома с матерью, не ведая об их страданиях, Магда испытывает приступ вины и отчаяния. «Я знаю лишь, что он заслужил право называться отцом Израиля», И я думаю, госпожу Вейтсман можно теперь называть матерью Израиля. Когда Магда уходит в спальню полежать после ужина, Ливи приходит к ней. Магда чувствует, что сестра все еще расстроена. Ливи, все хорошо. Я ни на секунду не подумала, что ты пыталась обидеть меня. Глаза Ливи полны слез. Я рада что тебя там не было, Магда. Правда. Знаешь, что придавало нам с сил? Вера в то, что ты в Абранове заботишься о маме и дедушке. Это не улучшает настроение Магды. Что расстраивает больше всего? Так это воспоминания о наших последних днях в Абранове, Она приподнимается и садится. «Каждый вечер мы садились за ужин. Еды было немного, но определенно больше, чем у вас. Мы садились за стол, молились за вас обеих и ели. Я принимала еду как должное, иногда даже принимала присутствие мамы и деда как должное». Они всегда велели мне прятаться, не быть на виду, превратиться в призрак. Иногда я выходила из себя, кричала на них, требуя, чтобы они отпустили меня отправиться на ваши поиски. Магда смахивает слезу. «Мне жаль, Магда. Моя безопасность значила для них очень много». Но я не хотела быть в безопасности, я хотела быть с тобой и Циби. И потом мое желание исполнилось, вопреки желанию мамы и вашему. И никому от этого не стало хорошо, и меньше всех мне. Магда плачет, и слезы падают на ее округлившийся живот. Ливи забирается в кровать, и сестры ложатся, обнявшись. «Магда, думаешь, мы не понимали, как мучительно тебе было не знать, что с нами случилось? Ты, наверное, с ума сходила. На твоем месте я наверняка наделала бы глупостей». «Например, уступила бы Висику?» Магда улыбается сквозь слезы. «Этот парень, надеюсь, он мертв?» С горечью произносит Ливи. Да, я не стала бы обращать внимания на слова мамы и чьи-то еще, и, вероятно, меня убили бы. Но в таком случае надо радоваться, что я осталась дома. И потом, Магда, ты приехала толстая и сильная, Подразнивает Ливина, тут же становится серьезной. И слава богу, иначе как бы мы вынесли все эти марши, если бы не ты? Циби... Сообщает Магди и Ливи, что снова беременна, и Ицхак просит приятеля отвезти его и сестер на ферму. «У Меллеров скоро будет трое детей», — думает Ливи. «Эти новые младенцы появятся на свет в атмосфере национальных устремлений превратить страну в процветающую и культурную еврейскую родину, и они с сестрами вносят в это свой вклад». «Поторопись!» «И выходи замуж, Ливи!» — говорит Циби. «Мы хотим наполнить наши дома младенцами». «Я не собираюсь выходить замуж только для того, чтобы у твоих детей появился еще один кузен», — в негодовании произносит Ливи. «Я и не предполагаю, что это единственная причина, котенок», — отвечает Циби. «Но ты ведь любишь Зигги, да?» «Не знаю». Циби смотрит на Магду. Она в порядке? Я здесь, Циби. Можешь сама меня спросить? О, Господи! Что с тобой? Спрашивает Магда. Дело в Зиги. Что-то не так? Ливи вдруг начинает плакать. Простите, рыдает она. Я не расстроена, а просто... Просто смущена. Ливи садится на диван. По бокам сидят сестры и гладят ее по спине. Циви сейчас на знакомой территории. Она знает, как успокоить Ливи. Разве она не делала этого раньше и в худших местах, чем собственный дом в земле обетованной? «Смущена?» — переспрашивает Магда. «Ты расскажешь нам, что случилось?» «Ничего не случилось!» — отвечает Ливи. «Но дело действительно в Зиги. Уже не раз, когда мы разговариваем о лагерях, он заявляет, что ему не следует жаловаться, раз мы выстрадали так много». «Это не соревнование», — хмурится Циби. «Именно это я и сказала». «Ливи, послушай», — посерьезнее говорит Циби. «Судя по твоим рассказам о Зиги, очевидно, что он был сам по себе». Рядом не было братьев, которые помогли бы ему разобраться в происходящем. «Это верно», — соглашается Магда. «Вы были вдвоем, и потом к вам присоединилась я. Так или иначе, мы прошли через все вместе». «Может быть, он чувствует себя виноватым?» — предполагает Сиби. «Виноватым?» — удивляется Ливи. Ну, если он считает, что его опыт был не таким ужасным, как наш, и где-то в глубине души думает, что должен был быть, одному богу известно, какие там бывали жуткие истории, вероятно, он считает, что легко отделался».